Глава 26 гого Гога Эти четверо таких разных людей, объединившихся для борьбы со злом, даже и предположить не могли, что совсем скоро им придется встретиться вновь, но эта встреча будет носить вынужденный характер. Прошло несколько дней, а русско-итальянские братья и не думали приходить к Леше Шкафу искать защиту. Это его сильно тревожило и раздражало. Он понимал, что не прийти к нему братья могли только по двум причинам. Если нашли другую защиту или решили вступить с ним в борьбу. Первое исключалось. Москва была поделена на сферы влияния, и вряд ли кто-то решился бы пастись на его территории. Значит, второе. Но решиться на войну с ним мог только сумасшедший или тот, кто заручился поддержкой авторитетов. Решив хотя бы немного прояснить ситуацию, лёша Шкаф решил встретиться с Гогой. Георгий Барданошвили был весьма интересной личностью. Пару десятков лет назад он приехал из Грузии в Москву, закончив свою спортивную карьеру в самом пике славы, завоевав титул олимпийского чемпиона по борьбе. Его имя, известное не только в стране, но и за рубежом, сыграло свою роль в Не было маломальски известной тусовки, хоть спортивной, хоть эстрадной, где бы не оказывался Георгий, который постепенно становился тем Гогой, каким он был сейчас. Вскоре он перетащил в Москву и своего брата, продолжавшего выступать за сборную Грузии по борьбе. Склотив свою команду из спортсменов, Братья уверенно захватывали в Москве такие золотоносные жилы, как игорный бизнес, рекламу, торговлю, спорт. Постепенно их влияние стало настолько мощным, что невозможно было провести ни одно массовое мероприятие, не заручившись их поддержкой. С ними считались даже правоохранительные органы, и это не могло не беспокоить московские власти. Леша Шкаф был лично знаком с Гогой, и до сих пор никаких недоразумений у них не возникало. лёша старался, чтобы его интересы не пересекались с интересами Гоги, а тот благосклонно делал вид, что это положение его вполне устраивает. Приняв решение, лёша Шкаф немного нервничал, чувствуя, что перешел грань, за которой начинались Гогины интересы, но нужна была ясность, и он набрал нужный номер. Посменившейся интонации секретарши после того, как она доложила о его звонке шефу, Леша Шкаф понял, что его опасения не лишены оснований, но ход был сделан. «Слушаю тебя, дорогой», — услышал он вкрадчиво любезный тон Гоги, не сулящий ничего хорошего. «Рад приветствовать тебя, Гога. Давно не общались, как ни в чем не бывало, радостно отозвался Леша. «Да, очень давно», — согласился Гого — «ты вышел в открытое плавание, и мои дружеские советы тебе уже не нужны». Это прозвучало с таким намеком, что лёша Шкаф почувствовал, как тучи сгущаются над его головой. «Обижаешь, дорогой Гого моя лодочка еще не может пережить все штормы и бури без твоей поддержки и внимания». Он постарался, чтобы его голос звучал обиженно и одновременно уважительно. «Ладно, говори, зачем вспомнил обо мне?» Не очень дружелюбно заявил Гого, словно пытаясь быстрее отделаться. «Повидаться хочется». «Хорошо. Завтра... Нет, послезавтра устроят». «А сегодня...» Лёша Шкаф не хотел тянуть и решил поспешить со встречей. «Сегодня?» — Гуга прошуршал для вида бумагами, словно отыскивая свободное время, хотя знал не только о том, что оно есть, но и о том, почему Лёша Шкаф так спешит со встречей. «Ладно, если можешь приехать прямо сейчас, у нас будет минут двадцать для разговора». «Еду!» — тут же согласился Лёша Шкаф и положил трубку. Из этого странного диалога, когда, казалось, ничего не было сказано конкретно, он понял, что разговор предстоит тяжелый, если не сказать больше. Не подвела, значит, интуиция. Братья успели обкашлять с Гогой свои претензии, и нужно быть готовым к самому худшему. Он позвонил и вызвал к себе своего начальника охраны. «Срочно собери пару машин, ребят, в полной упаковке. Поедете за мной». «Нет, ты поедешь в моей машине, а они за мной», — приказал Лёша Шкаф. «Серьёзная заварушка предстоит?» — радостно потирая руки, спросил тот. «Не уверен, но всё может быть. Когда я войду в дом, будьте наготове». Он протянул передатчик, маленькую металлическую коробочку, — а сам нажал на кнопку своих часов. Из коробочки раздался громкий писк. «Если услышишь этот сигнал, влетайте в дом и попытайтесь вытащить меня, если я еще буду в живых!» Он зло усмехнулся «Если нет, всех там уничтожить, понял? Всех!» «Понял, шеф!» Охранник пожал плечами и тут же спросил. «А может мне с тобой пойти?» «Вряд ли пустят!» лёша задумчиво покачал головой. «Однако спасибо, я всегда верил в тебя». Он пожал ему руку. «Идите к машинам, я сейчас выйду». Охранник вышел из кабинета. Алёша шкаф открыл свой мощный сейф. Задумчиво подержал в руках двенадцатизарядный пистолет. Потом положил назад. Если что-то случится, то пистолет ему вряд ли поможет. Будь что будет. На всякий случай он сделал ещё один звонок, чтобы быть уверенным, что его исчезновение не останется неотомщенным. Он не стал звонить Лолите, чтобы не волновать ее и чтобы она не наделала каких-нибудь глупостей. Кавалькада из трех «Мерседесов» выглядела довольно внушительно. Они остановились у шикарного особняка XIX века. Огромные дети, настоящие у входа, Что-то сказал в портативную рацию, и в дверях показались трое здоровяков, придерживающих под полами курток оружия. Леша Шкаф усмехнулся и вышел из машины. «Меня ждет Гога!» — спокойно и уверенно бросил он, и первый, что говорил, в рацию кивнул. «Я в курсе, проходите». Он посторонился, пропуская Лешу к дверям. «Я могу взять с собой своего юриста?» — спросил Лёша Шкаф. «Мне о нём ничего не говорили», — ответил тот, пожимая плечами. «Ну нет, так нет», — бросил Лёша Шкаф и наклонился к окну своей машины. «Видишь, я был прав. Будьте наготове». Он подмигнул и вошёл в дверь. В сопровождении одного из охранников он вошёл в огромный вестибюль. Несколько месяцев назад Лёша Шкаф встречался с Гогой, Но тогда его офис был небольшим, всего три комнаты, расположенные в полуподвале жилого дома. Этот двухэтажный особняк выглядел дворцом по сравнению с тем помещением. Внутреннее убранство поражало роскошью. Из вестибюля сопровождающий провел Лешу в небольшую комнату, где молодой сухощавый паренек в очках провел прибором по его телу, проверяя наличие металла. «Можете не волноваться. Оружие я оставил в машине», — усмехнулся Леша Шкаф. «А что мне волноваться?» — улыбнулся парень. «Таковы правила, и я выполняю свою работу». «Главное — точно выполнять свою работу». Леша Шкаф подмигнул и пошел за своим провожатым. У высоченных двусворчатых дверей в кресле сидел двухметровый парень со спортивной фигурой — Он тут же встал и подозрительно посмотрел на лёшу шкафа. Гого ждет его, тут же подсказал сопровождающий. И тот сделал шаг в сторону, пропуская лёшу шкафа в предбанник, где сидел еще один секретарь, который взглянул на вошедшего без всякого удивления. Гого ждет вас, бросил он, не вставая с кресла и милость выкивая в сторону украшенной причудливой резьбой двери. «Да, попробуй доберись до него через все кордоны», — мелькнула в мозгу Лёша шкафа. «Видно, никому не доверяет, если так осторожничает». Он открыл тяжеленные двери и, стараясь быть спокойным, уверенно вошел в просторный кабинет с довольно скромной обстановкой. Не вставая из-за стола, Гого протянул ему руку, что было довольно обнадеживающим жестом. Лёша шкаф крепко пожал её и сел в кресло напротив. «Какие проблемы?» — тут же спросил Гого, глядя прямо в глаза Лёши. Чем-то его тон отличался от того, как он говорил по телефону. «Я не хотел беспокоить тебя по пустякам», — начал Лёша осторожно, но Гого неожиданно перебил его в раздражении, вскочив из-за стола. По пустякам говоришь а ты знаешь что на складе который с твоей подачи превращен в развалины был и мой груз а четыре трупа ничего себе пустяки Не кажется ли тебе что ты слишком взорвался а черт бы побрал этого информатора не мог предупредить насчет грузагоги а может Гого использует это как зацепочку. Что-то не верится, чтобы он стал держать свой товар на чужих базах. Здесь что-то не так. Эти мысли в секунды промелькнули в голове Лёши Шкафа, и он решил, что при любом раскладе не должен брать на себя эту акцию. Глядя честными глазами на собеседника, он изобразил на лице такое изумление, что ввёл в заблуждение даже такого игрока, как Гога. «Послушай, Гога!» «Ты о каком складе говоришь?» «Да брось Ваньку валять!» «Не очень уверенно бросил тот. Можно подумать, что ты и газет не читаешь, и телевизор не смотришь». Он бросил перед лёшей московский комсомолец с обведенной красным фломастером коротенькой заметкой, которую Леша Шкаф знал наизусть. Взяв в руки газету, Он внимательно прочитал заметку об уничтоженной видеотехнике и компьютерах, о четырех обгоревших трупах. Ни фамилий, ни название фирмы не сообщалось. Ведется следствие. Ниже вывод газетного репортера. «По всей вероятности мы опять имеем дело с разборкой между преступными группировками и, как всегда, найти виновных не удастся». «Я действительно, гого газет не читаю». «Некогда. А по телевизору я этого не видел. Однако не могу взять в толк. Ты что, меня подозреваешь в этом дерьме?» Лёша обиженно бросил на стол газету. «Это даже не на моей территории. Если кто-то указал на меня и моих людей, значит, нас явно хотят столкнуть лбами. Ты же знаешь, меня не первый год, Гога. Да если бы я что-то захотел сделать, неужели не посоветовался бы с тобой?» «А зачем на нашу встречу взял с собой своих боевиков?» — неожиданно спросил Гого «Зачем, если не чувствуешь за собой вины?» «К нашей встрече это не имеет никакого отношения», — искренне заверил его Лёша Шкаф. «Когда ты предложил встретиться прямо сейчас, мы собирались потрясти кое-каких должников. Вот я решил прямо отсюда наведаться к ним». Это объяснение звучало довольно убедительно, и Гога засомневался, но что-то все еще не отпускало его, и он, чтобы потянуть время, перескочил на другую тему. — О чем ты хотел поговорить? — Ты знаешь русско-итальянских братьев? — стараясь быть спокойным, спросил лёша он решил пойти ва-банк. Вопрос застал Гогу врасплох, это было заметно потому, как он выдержал паузу, пытаясь найти ответ. «Что конкретно тебя интересует?» «Ладно, спрошу прямо. Ты заинтересован в них?» лёша в упор взглянул на Гогу. «И да, и нет, смотря в чем». Гого явно осторожничал это лёша шкаф почувствовал сразу на этом и решил сыграть дорогой Гого я уже несколько недель пытаюсь добиться одних договоренностей в одном общем деле которое принесет огромные деньги всем участникам зная меня ты конечно же понимаешь что в этом деле учтены и твои интересы он сделал паузу чтобы Гого смог осознать сказанное и потом во всех деталях рассказал ему о своем проекте. Гого слушал очень внимательно и ни разу не перебил. И вот сейчас, когда им стала известна суть этого дела, как ты понимаешь, без подробностей, они хотят вильнуть хвостом. Прямо заявить об этом не решаются, вот и ищут причины для разборок. Не знаю, может, это просто совпадение, или они сами решились на убийство и поджог склада. «Я бы не очень этому удивился, но все очень странно». Леша Шкаф немного помолчал, а потом бросил кость. И «Я совершенно уверен, что они и к тебе обращались за поддержкой, не так ли?» Гого не ответил, но Леша все было и так понятно, коль скоро Гого не стал этого отрицать. «Да, Гого оказался в довольно щекотливом положении». С одной стороны, он обещал поддержать братьев, за них хлопотал очень уважаемый человек. С другой стороны, лёша Шкаф обрисовал такие перспективы, что не поддержать его мог только идиот. «Дорогой Гога, я, конечно же, понимаю, что ситуация для тебя не совсем ординарная», — словно подслушав его мысли, заговорил Леша Шкаф. «И мне кажется, что есть один выход». «Интересно. В отличие от них, я не буду настаивать на помощи, но...» «Понимаю», — ухмыльнулся Гого «Но и им я не должен помогать. Нейтралитет, не так ли?» Он явно повеселел. «Я тебя, дорогой Гога, ни о чем не просил», — рассмеялся Леша шкаф, скидывая руки вверх он понял, что только что выиграл очень сложную и опасную партию. Но за дружбу и верность рюмку бы с тобой опрокинул. — Мне нравится общаться с тобой, лёшенька. Гого улыбнулся, нажал на пульте кнопку, и сзади него в стене откинулась с мелодичным звоном дверка зеркального мини-бара. — Что будешь пить? — Я помню твой вкус, дорогой Гого, и потому буду пить то же, что и хозяин этого кабинета, Леша шкаф подмигнул. А я помню твой вкус, дорогой Лёшенька, в тон ему отозвался Гого. Для нас желание гостя закон, но я хочу сделать так, чтобы приятно оказалось всем, и гостю, и хозяину. Как скажешь, дорогой Гого. Гога налил для Лёши шкафа свой любимый коньяк КВВК, а себе плеснул любимого шотландского виски Лёши. «У меня есть тост. Выпьем за верность и взаимопонимание», — произнёс Лёша шкаф, глядя прямо в глаза собеседник. «Очень хороший тост!» — после небольшой паузы согласился Гого. «И мне хочется добавить лишь одно». «Постарайся решить возникшую проблему быстро и без осложнений». Он залпом опрокинул виски, запил его тоником, потом с улыбкой спросил. «Я слышал, твой клуб хочет отметить грандиозный юбилей. Ты прав, дорогой Гого, усмехнулся Леша шкаф и вытащил из кармана два билета. «Это я привез лично тебе». «А почему ты не говоришь, что каждый билет чего-то стоит?» — спросил Гога, рассматривая билет. «Разве я могу брать деньги с друзей?» «Но если я выиграю, твой клуб должен будет отдать мне мой выигрыш, не так ли?» «Разумеется. В таком случае...» гого открыл ящик стола и вытащил пачку 100 долларовых купюр. Я слышал, что некоторые уважаемые люди стали не только владельцами билетов, но и спонсорами торжества. У тебя хорошо налажена информация, улыбнулся Лёша Шкаф. — Вот, Гого протянул доллары. Здесь 10.000. Хватит, чтобы выглядеть достойно среди уважаемых людей. Более чем. «Благодарю, дорогой Гого от нашего клуба и лично от его хозяйки Лолиты». «Весьма обаятельная девушка», — кивнул Гого «Однако...» — он снова сделал паузу и договорил очень серьезно. «Она очень импульсивна и напориста, а это не всем нравится. Постарайся немного сдерживать ее необдуманные поступки. Но это так, дружеский совет». Он подмигнул и встал из-за стола. «Извини, дорогой, но у меня действительно трудно со временем. Уверен, что у нас больше не будет никаких недоразумений». Помощник Гоги проводил лёшу до самого автомобиля и был очень дружелюбен, но Леша Шкаф продолжал мысленно оценивать встречу с Гогой. Он понял, что был на волосок от смерти, И лишь какое-то чудо истечения обстоятельств помогло ему не только выкрутиться, но и заручиться гарантиями, по крайней мере, на какое-то время. И нужно максимально быстро использовать предоставленную передышку, чтобы совсем отвести от себя удар. Остался у Лёши шкафа и неприятный осадок. «Лолита!» Кому-то она наступила на любимую мозоль. «Лолита!» «Кому? Хорошо еще, что Гого проявил интерес к юбилею. Значит, ей ничего не грозит до празднования. Правда, времени осталось всего несколько дней, а значит, решение и этого вопроса нужно форсировать». Когда они отъехали от особняка Гоги, начальник охраны нетерпеливо спросил «Что, опасения были напрасны?» «Мои опасения никогда не бывают напрасными» хмуро отозвался Лёша Шкаф. Бог помог оттянуть время, но на Бога надейся, а сам не плашай, вопросительно закончил за него собеседник. Вот именно, задумчиво подтвердил Лёша Шкаф. Вот что, едем в Викторию, неожиданно бросил он водителю. О'кей, шеф. Судалью воскликнул тот и резко прямо по двойной полосе развернулся в противоположную сторону. Он это сделал так лихо, что гаишник, стоящий метрах в 20 ничего не успел заметить. И только следующие за машиной Лёши боевики, чуть прозевав их финт, проделали разворот с опозданием, и к ним тут же устремился постовой. «Притормози-ка, лихач!» Без злобы бросил Леша шкаф. «И сними сам напряг». «Без проблем, шеф!» Так же весело хмыкнул водитель, выскочил из машины и подскочил к сотруднику ГАИ раньше, чем его коллеги. «Товарищ капитан, разрешите обратиться?» «В чем дело?» нахмурился тот. «Я проиграл», — огорченно ответил тот. «Не понял, кому проиграли?» друзья моим!» — он кивнул в сторону нарушителей. «Что вы мне голову морочите?» — капитан явно начал сердиться. «Понимаете, товарищ капитан, мы поспорили с друзьями. Они говорили, что вы при нарушении осевой линии их задержите, а я, что вы не заметите это нарушение». Он так открыто и глуповато улыбался, что капитан хитро посмотрел на него и спросил... «И на что поспорили?» «Проигравший покупает ящик коньяка, да еще и штраф платит, который вы назначите». «Он виновато взглянул на капитана». «Так что от вас зависит, отощает мой кошелек или нет». Его приятели шли медленно, словно почувствовав что-то. Капитан посмотрел на их внушительные фигуры, потом взглянул на улыбающегося парня». «Тебе, сынок, повезло. Я сегодня в отличном настроении. Семью на юг отправил. Но штраф на тебя наложу». Он хмыкнул. «Только сделай это незаметно». Он открыл свой планшет и встал так, чтобы нарушителям не было видно. «На литр коньяка». «Спасибо, капитан», — шепнул тот и быстро сунул в планшет в два раза больше, чем просил капитан Гайи. Тот заметил это, но ничего не сказал и повернулся к подходящему. «Можете ехать, я не вам свистел. Прошу извинить». Капитан улыбнулся и деловито пошел на свое место. «Чем это ты его умаслил?» — усмехнулся один из боевиков, но водитель лёша Шкафа только улыбнулся загадочно, махнул рукой и направился к своему «Мерседесу». «Много отстегнул?» — машинально спросил Леша шкаф. «Да нет, мелочь. Лихачить больше не будешь», — хмыкнул Леша шкаф. «Но за то, что выполнил мое распоряжение, не задумываясь, держи». Он протянул водителю 100 долларовую купюру. «Спасибо, шеф!» — восхищенно подмигнул тот, подхватил неожиданный подарок и сунул в карман ох и балуешь ты их поморщился начальник охраны не все же кнутовать буркнул лёша шкаф продолжая о чем-то усиленно размышлять я сейчас переговорю с лолитой а ты дождись меня в моем кабинете как скажешь шеф кого вызвать там видно будет неопределенно отозвался лёша шкаф